Глава 34. «Как архивариус архивариусу». «Я добыла вам пропуск в архив», — объявила за обедом Альвия торжественно. «Вильгельму и Лилии. У них бумаги соответствующие. Зачем нам в архив?» — меланхолично спросил Вилли, не отвлекаясь от десерта. «Если где-то и есть нужные вам сведения, то только там». Вилли кивнул и потянулся за третьим куском торта. Я, ковыряясь ложечкой в своей тарелке, робко глядела на Иена. Он, поймав мой взгляд, отвернулся. «Какой обидчивый, а?» И все же тормознутый, как и все цверги. «Неужели не понял, что я уж так кокетничаю? Просто, ну вот сейчас, чуть-чуть сделай шаг навстречу, будь настойчивее». Но Иен не обращал на меня внимания. «Вот прям совсем, демонстративно» а ночью его всё устраивало. Я понимала, что вот-вот расплачусь, поэтому решительно отодвинула тарелку и дёрнула Вилли за рукав. «Будешь толстым, Грета тебя разлюбит. Пошли уже!» «Куда?» «В архив, конечно!» «Лиль, ну такие дела так сразу не делаются!» Я вздохнула, а потом взяла серебряную крышку от блюда и, громко глядя в глаза ленивому побратиму, блямкнула ей об тарелку. «Понял. Идём сейчас!» Вот, блям — это всегда работает. Одна радость, что я в клане алмазных мало наблямкала, а то быть бы мне женой крокодила. А это страшно. Ничего не знаю, ни про какие лилии я не слышал. В голосе возрастного эльфа звучала откровенная скука. Интересно, сколько ему лет? Был бы человеком, дала бы все 50. И морщинки вокруг глаз, и волосы не сверкают золотом, и губы в куриную жопку поджаты. Прям такая бабушка на лавочке. И смотрит на нас, как на наркомана и проститутку. Причем неизвестно еще, кто по какой классификации проходит. Разные они. коротышка цверг с рыжей бородой. И величественный Альф с длинным носом. Но чем-то неуловимо похожи. Как говорится, встретились два одиночества, в смысле архивариуса. Смотрят друг на друга, злятся. Альф нам даже присесть не предложил. Видимо, надеялся, что он нас быстро выпроводит и займется своими архиважными делами. Но он явно недооценил Вилли. Вилли куда противнее, чем кажется на первый взгляд. «У нас есть расписка» упрямо заявлял Вилли, сверкая глазами из-под нахмуренных бровей и потрясая бумагами с видом гаишника, намекающего на взятку. «Написанное Гермиилым красивым, тут его печать есть!» «Врешь!» — с азартом выкрикнул Альф, требовательно протягивая руку. «Я такого не писал, я бы запомнил!» Вилли отшатнулся, прижимая к груди документы, и уставился на Альва безумными глазами. Я тоже слегка охренела от такого поворота событий. А ведь точно, альвы живут по тысяче лет. Тот, кто триста лет назад забрал кристалл на экспертизу и не вернул, вполне мог стоять, да и стоял перед нами. Ничего себе! Так этому дядечке больше трех сотен лет, а по нему и не скажешь. Ах, мама, ну почему ты клюнула на цверга? Я бы предпочла Альва в качестве альтернативного ДНК. «Бумагу дай поглядеть», — нетерпеливо кинул Альф. «Я уверен, что ты лжешь». «Не дам», — неожиданно твердо ответил Вилли. «Вдруг вы ее порвете? Или сожжете щелчком пальцев?» «Не смеши меня, мальчик!» «Все знают, что у Альвов магии нет. Это только среди людей ведьмаки рождаются, чтобы компенсировать их убогость». «Все равно, только из моих рук». «Переспорить с Цверга может только Цверг. Я по опыту знаю». «Ладно», — царственно кивнул высокий Альф, делая вид, что он все еще хозяин положения. «Показывай свою писульку». Вилли стянул ленту, аккуратно развернул свиток и немного его приподнял, чтобы Гермил мог прочитать. Тот прочитал, нахмурился, пошевелил губами, прочитал еще раз, прищурил свои красивые зеленые глаза. «Вообще-то почерк похож», — признал он неохотно. «И печать тоже. Но я совершенно не помню, чтобы я такое писал. Скорее всего, подделка». «У меня еще есть список делегации, которую принимали в клане алмазных», — не унимался Вилли. «Кто-то был свидетелем. Не все же уже померли. Вы, например, неплохо сохранились». Альф скривился и скрипнул зубами. «Давайте свой список. Или это тоже особо ценный документ?» «Нет, это копия», — радостно заулыбался Вилли. «Вот». Он сунул Альву бумажку с коротеньким списком. Тот прочел и даже как-то ожил. «Ну, живы же все!» Вот только Легленд сошел с ума. Впрочем, он всегда был с придурью. Шернуэль нынче придворный певец. Ему не до низменных материй. А вот Тугриале и Марселиена можно вызвать. Хорошие парни, веселые. Помню, мы с ними так славно пили... «Слушай, цверк, а ты грибной ликер ваш с собой не захватил?» Альф мечтательно прикрыл глаза и причмокнул: «Знаешь, мы так пили у Алмазного, так пили!» Возможно, я и в самом деле писал эту бумажку. Просто не в том был состоянии, чтобы это запомнить. «А скажи мне, цверк!» «А нет, не надо, потом спрошу, без свидетелей». Я смотрела на Альва озадаченно. «Выходят эти красавцы живые, и выпить не дураки!» и прочим порокам подвержены. Это хорошо, а я уж думала, что они и в самом деле до тошноты идеальные. «Лилия, а у вас родители кто?» неожиданно смущенно спросил Гермию. «По линии отца понятно, а матушка? Не может ли быть так, что... Ну, волосы у вас светлые, прямо-таки эльфийские, а мы славно погуляли в алмазных подземельях?» Я похлопала глазами и польщенно улыбнулась. «Нет, это вряд ли. Мама у меня человек, абсолютный». «Да, жаль, вы очень хорошенькая. Для цвергов, конечно». «Ну, спасибо за уточнение, дядя». Настроение немного испортилось, но самую малость. В конце концов, этот престарелый блудник не сказал, что артефакта у них нет. А это значит, он у них есть. Хотя я уже вообще была не уверена, что мне эта самая лилия нужна. Но дело стоит довести до конца, хотя бы потому, что какого черта эти долговязые снобы наш семейный артефакт заныкали. Кажется, это называется воровство. А я не позволю обворовывать честных цвергов. Хм, мне кажется, что я окончательно отцвергилась. Какая-то стала чересчур воинственная. Того и гляди, снова вспомню про горшок и пойду им блямкать». «Кстати, о горшках. Нам, наверное, пора, аудиенция окончена». Альф явно считал так же. Выгнать гостей, которые, к тому же, были довольно знатными особами, правила приличия не позволяли. А по делу он больше ничего сейчас сказать не мог. «Ну что ты еще хочешь от меня, мальчик?» Наконец сформулировал Гермию. «Я напишу своим друзьям, будь уверен, это же такой повод собраться». «Ну...» Вилли скромно опустил глаза и подергал косичку на бороде. «А это правда, что вы были одним из авторов сказания о персевале-страннике и его подвигах?» И тут случилось странное. Чопорный строгий Альф покраснел так, что у него даже уши вспыхнули и шея пошла пятнами. «Откуда, неужели это, княженция не затерялась в веках?» «Да вы что!» — радостно воскликнул мой побратим. «Это ж настольная книга каждого половозрелого цверга! Да у нас в клане это самая читаемая вещь!» «О, боги!» — застонал Альф. «И вы тоже читали?» «Угу!» — перед бракосочетанием. «А как иначе?» «Должен же я откуда-то брать сведения об этой стороне жизни и должен вам сказать, что мне эти сказания очень помогли не ударить в грязь лицом, особенно эпизод с Эльмирой Прекрасноокой». Прошу тебя, не предами, взмолился Гермиу. Мы можем обсудить твои проблемы позже, за ужином, к примеру. Мне нужно выпить. А консультацию дадите? спросил Вилли, преданно глядя на Альва. Очень нужно, правда, понимаете? У меня отца нет, только мама, мне даже посоветоваться не с кем. Ладно, неуверенно согласился Гермиу. Но только во имя науки как архивариус архивариусу, в рамках обмена культурным опытом. «Разумеется», — заверил его цверк. «И знаете, я предчувствовал, что пригодится. У меня есть маленькая фляжка с ликером. Хранил для особого случая». «О!» — Альф ожил на глазах. «В таком случае назначаю консультацию на сегодняшний вечер. Но без дам. А приятеля с собой можно захватить? Ему тоже пригодится. Лиль, ты же Иина отпустишь? Да мне без разницы, — пожалуй я плечами». «Идите куда хотите, я ему не жена, чтобы что-то запрещать». Сказала и про себя довольно улыбнулась. «Жена или не жена? А скажи я, Иену не ходить, ведь послушается меня». «А может и нет, но я совсем не против, чтобы он с Вилли сходил. Если я правильно все поняла, то такие уроки ни одному мужчине не помешают. Хотя я и не заметила, чтобы Иену нужно было чему-то учиться. Но мало ли...» Я и сама не слишком опытна. «Как там Вилли говорил?» «Сказание о каком-то там страннике. Надо будет ознакомиться». «Приинтереснейшее должно быть чтиво». Мы вышли из кабинета слегка оглушенные. Во всяком случае, я. Вилли толстокожий. Он явно думает только о вечерней пьянке с элементами разврата. А я вдруг осознала, что еще немного, и я могу оказаться дома». Вот прям по-настоящему. Принять душ, прокатиться на троллейбусе, включить телевизор, позвонить Натке и пригласить подругу и ее мальчиков в азиатский ресторан. Ну, или заказать роллы. Могу выпить кофе в Макдаке. Могу сходить в театр. Могу... М -м, могу поглядеть сказания о немецком сантехнике или необыкновенные приключения чистильщика бассейна. Ага так сказать, вживую, а не только на картинках. Жаль только, что такого как Иен мне в моем мире не найти. Из него вышел бы прекрасный герой такого вот эпоса. Я прекрасно понимала, что мои мысли все чаще сворачивают не туда. И уже догадывалась, почему. Я все же умудрилась влюбиться в этого противного, но очень обаятельного цверга. Не хотела, но влюбилась. А как было не влюбиться, когда он ухаживал за мной? По-настоящему ухаживал. Да, мы неважно начали. Но теперь я видела, что он вообще-то честный и добрый мужчина. И симпатичный. Не без этого. Не нужны мне никакие эльфы. Хочу и на обратно. Вот только и домой я тоже хочу. И если выбирать между мужчиной и свободой, я выберу свободу. Кто сказал семью и деток? Ну уж нет. Возвращаться в холодный замок я не собиралась. Слишком некрасивая там была история. Под землю к родителям? Тем более. А Иен все же цверг. У него своя жизнь, свои интересы. Клан, князь, дом, работа. Догадываюсь, что он ради меня может и отказаться от всего этого. Но я не могу такого просить. Это просто нечестно. Даже разговор заводить не буду. Чтобы не услышать то что мне не понравится. Он — цверк симпатичный, работящий, с хорошим характером. Упрямый, конечно, но подход найти можно. Повезет кому-то с мужем. Мне не повезло, а кому-то повезет. Чтобы этой шалашовке пусто было, такого мужика захомутать. «Ну не фыркой, найдем мы твою лилию», — похлопал меня по плечу Вилли, сбивая с мысли. «Недолго осталось, самое это сложное позади». «Поверь, это у цвергов что-то потеряться может, а у альвов — никогда. К тому же они нормальные ребята, хоть на первый взгляд и козлы напыщенные. Но тот, кто написал сказание, снобом быть не может, точно говорю. Ой, а про что там?» — сделала наивный вид я. «Можно мне тоже почитать?» Э, про оружие», — неловко выкрутился Вильгельм. Про мужское оружие, но ну и про всякие приемчики. Фехтование там, поединки. Тебе не интересно будет. Почему это? Я похлопала глазами. Очень интересно. Я тоже не отказалась бы фехтованию научиться. Да? Ну так у меня все равно с собой нету, выкрутился хитрожопый цверк. Если так уж любопытно, спроси у автора. Может, у него авторский экземпляр остался. Ага, или оружие? кивнула я. Учебное. «Ну, с оружием знакомиться — это к Иену. Вряд ли он кому-то другому позволит тебя тренировать», — заржал Вилли. «Я думаю, Иен только обрадуется, если ты попросишь дать пару уроков фехтования шпагой». «Ну и сволочь же ты, Вилли!» — вздохнула я. «Вот я Гретти наябедничаю, она тебе шпагу-то оборвёт». «Ага, вперёд!» — не купился мой побратим. Грету моя шпага вполне удовлетворила». Во многом благодаря сказаниям, кстати. Так что Грета – заинтересованная сторона.